Глава 26. Коул спешит по коридору, заполненному мирными жителями, которые торопятся в свои комнаты. «Мы идем к лифтам!» — кричит он, расталкивая людей. «Я уже наметил на маршрут. Старайся не отставать». Я почти бегу за ним, сжимая ремни рюкзака, от чего перевязанная рука ноет. Но именно она помогает мне сконцентрироваться на происходящем. Ориентируясь по карте в его VR, которую я не вижу, Коул ведет меня по многочисленным коридорам, и кажется, что они никогда не закончатся. Во всех квартирах открыты двери, и можно увидеть, что творится в крошечных комнатах. Во многих из них на кроватях лежат одеяло ручной работы. А где-то даже видела собаку в небольшой конуре. И везде находятся семьи. Люди прижимаются друг к другу и со стекленевшими глазами ожидают дальнейших инструкций и подтверждения, что они в безопасности. Но я не уверена, что это так. После улыбки Коула меня не покидает страх. Я ничего не знаю об алгоритме взлома, который запустил Дакс. Может, он и безобидный. Но, судя по тому, что я слышала о Дзюньбэй, её вряд ли волновала безопасность. А мне бы не хотелось, чтобы люди пострадали из-за того, что нам нужно выбраться отсюда. «Почти пришли!» — кричит Коул, наконец сворачивая в коридор, который я узнаю. В дальнем конце виднеется искусственный солнечный свет и зелень. Теперь, когда большинство жителей уже вернулись в свои комнаты, и нам никто не мешает, Коул устремляется вперёд. Мимо нас проходит мальчик, и, остановившись у одной из дверей, бросает на меня жалобный взгляд. Он пытается её закрыть, но она не поддаётся. И тут я осознаю, что все двери открыты. Видимо, запущенный процесс изоляции разблокировал все замки, чтобы люди могли вернуться в свои комнаты. Но это очень странно. Эти герметичные двери предназначены для спасения людей. И сделать это они могут, только если их закрыть, верно? «Ещё два квартала!» — предупреждает Коул. Я ускоряюсь, чтобы не отставать от него, продолжая нервно оглядываться на двери. Они всё ещё открыты, но теперь всё больше людей пытается их закрыть перекрикиваясь друг с другом. Скорее всего, у них проходили учения по изоляции. Поэтому они и не понимают, почему к этому моменту все еще не заперты в комнатах. должно быть, эта задержка связана с алгоритмом взлома. И в любую минуту система безопасности, конечно же, устранит эту ошибку. Мы выбегаем из здания на опустевшую улицу. Столы и стулья валяются у кафе, а еда размазана по булочникам. Их уронили и растоптали люди, спешащие в свои комнаты. кол хватает меня за руку и ведет вниз по улице мимо оздоровительного центра, откуда выходят люди в спортивных костюмах. «Уступите дорогу!» — кричит им Коул. Мы добираемся до большой комнаты, через которую я проходила с Леобеном, когда впервые попала сюда. В одной из стен виднеются лифты, а перед ними толпятся люди, ожидая возможности вернуться на свои этажи. Видимо, Коул посылает им какое-то сообщение на панели, потому что они мгновенно расступаются при виде нас. «Это учение?» — кричит кто-то. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, сэр». Коул заводит меня в пустой лифт. Он прижимает запястье к панели на стене, и двери начинают медленно съезжаться. «Но моя дверь не закрывается, сэр!» «Там что?» Начинает возмущаться женщина, но мы не слышим ее слов, потому что лифт начинает подниматься. Я поворачиваюсь к Оулу. Двери в комнаты не закрывались. Эти этажи подключены к резервной системе, и тут как минимум дюжина уровней герметичной безопасности. И сколько из них мы повредим, чтобы выйти? «Все будет хорошо, Кэт. Мы выберемся отсюда через несколько минут, и тогда все закончится». Я поднимаю руку и начинаю грызть ноготь на большом пальце. Но я беспокоюсь не за нас с Коулом. В холмстейке находится 80 тысяч жителей, у которых нет иммунитета. Система воздушных шлюзов — это единственное, что защищает людей от гидры. И меня не покидает ощущение, что кот Зюньбэ избил какие-то настройки. Лифт вздрагивает и останавливается. Двери распахиваются, а затем нас окутывает тёплый влажный воздух. Женщина с маленьким ребёнком спешит к нам с этажа, заполненного аквапонными системами. Аквапоника. Искусственная экосистема, сочетающая разведение водных животных и растений. В огромном помещении рядами выстроены стеклянные резервуары с крошечными радужными рыбками, а над ними возвышаются полки с различными растениями. «Мэм, вам нужно...» Начинает Коул, а затем чертыхается, когда двери закрываются за ними. Женщина снимает пару резиновых перчаток и вытирает лоб. «Какие-то проблемы, сэр?» «Я зарезервировал этот лифт». о выдыхает она. «Извините, я не знала. Мы были в теплицах, сын помогал мне ухаживать за помидорами. «Это не ваша вина», — бормочет Коул. «Лифт не должен был здесь останавливаться». Я бросаю на него обеспокоенный взгляд. Похоже, в нашем плане образовались дыры. Сначала двери в жилых корпусах не закрылись. Теперь лифт заглючил. «Куда мы направляемся?» — спрашивает она, поняв, что мы продолжаем подниматься. «Мы же находились на самом верхнем этаже. Почему мы не останавливаемся?» Коул не отвечает. «Что происходит?» Голос женщины становится пронзительнее от того, что мы поднимаемся за пределы жилых этажей. «Мы не можем подниматься на поверхность, это небезопасно! Эти лифты не должны подниматься так высоко!» Они делают это в чрезвычайных ситуациях, мэм. Женщина крепко прижимает к себе сына и отступает в угол. Я бросаю на Коулова вопросительный взгляд, но он лишь качает головой. Спустя целую вечность, или примерно этажей 30, двери наконец-то открываются. На подземной парковке, на полу и на стенах нарисованы красные диагональные полосы, и предупреждение, что на этот этаж поступает неочищенный воздух. Лифт от остальной части этажа отделяет огромный воздушный шлюз, мойка и обдув с огромными круглыми дверями космического класса. Но они открыты. Свет везде выключен, воздушный шлюз открыт с обеих сторон, отчего порыв холодного ветра беспрепятственно долетает до лифта. В дальнем углу пандуса виднеются открытые ворота и рампа для выезда на поверхность. кричат от ужаса, женщина закрывает рукой рот сыну. Они впервые за долгое время почувствовали порыв настоящего ветра. «Какого чёрта?» Я хватаю Коула за руку и смотрю сквозь открытые двери мойки и обдува на парковку. «Почему шлюз открыт? Этот лифт спускается прямо на жилые этажи!» «Нам ничего не угрожает», — говорит Коула и указывает на зелёный индикатор на стене. Воздух чистый. «Но шлюз открыт! А здесь живёт 80 тысяч человек, Коул!» «И я бы не сказала, что они в безопасности!» Женщина кивает, её лицо побледнело. «Мы не можем спуститься вниз, сэр. Это нарушение протокола. Нас нужно отправить в карантин». Вздохнув, Коул зажимает переносицу. Затем открывает панель лифта и указывает на красную светящуюся кнопку. «Нажмите ее, как только мы выйдем, и вы попадете в безопасную зону». «На нас напали?» — спрашивает женщина. «Моя семья не пострадает?» Стиснув челюстью, Коул вытаскивает меня из лифта. «Просто сохраните спокойствие. Уверен, все будет хорошо». Он нажимает на кнопку на стене, и лифт закрывается, увозя женщину с сыном вниз. Я пробегаю сквозь коридор мойки и обдува и, оказавшись на парковке, начинаю осматриваться по сторонам. И, не веря своим глазам, прикрываю рот ладонью. Наш шлюз оказался не единственным. Я вижу еще штук 12 которые также ведут к лифтам, спускающимся на жилые этажи. Видимо, все предохранители отключились, весь бункер под угрозой. И сейчас под землей восемьдесят тысяч человек все еще пытаются закрыть двери в свои комнаты. Но они не могут этого сделать. Код взлома, который Дакс запустил, чтобы вытащить нас отсюда, снес все системы безопасности Хоумстейка. «Жди здесь», — говорит Коул. «А я пока найду джип. Лябен и Дакс уже уехали с клонбоксом». «Договорились?» «Нет», — поворачиваясь к нему, выплевываю я. «Все шлюзы в бункере открылись, да? Так вот, каков был план побегать Дзюньбэй? Она открыла все двери, чтобы побыстрее выбраться с базы. Коул вокруг забора десятки зараженных на второй стадии. И где гарантия, что одно из облаков не долетит сюда? Почему ты злишься на меня?» — срывается он. «Это же ты хотела сюда отправиться, помнишь? А я предлагал держаться от этого места подальше. Именно ты согласилась на этот план. Я чувствую, как начинают гореть щеки. Он прав. Именно я приняла это решение. Я решила отправиться сюда и забрать клон-бокс, вместо того, чтобы попытаться найти его на поверхности. И именно эта мысль подстёгивает меня сделать что-нибудь, чтобы остановить это. Что-нибудь, что поможет обезопасить этих людей. Я скидываю рюкзак и достаю свой генкит. Я остановлю кот. Коул качает головой. Кэт, этим людям ничего не угрожает. Вокруг Хомстейка безопасная зона в полтора километра. Но этого уже недостаточно. Вирус развивается, и облака становятся больше. Если кто-то из тех людей у забора взорвётся, пока воздушные шлюзы открыты, то вирус может проникнуть внутрь, и его уже ничто не остановит. Мне нужно остановить взлом. Я опускаю генкит на бетонный пол и вытаскиваю антенну для беспроводного соединения. В одном из вирусов, которые я писала для взлома систем картекса, должен быть код для принудительного закрытия дверей. Генкит загружается и автоматически подключается к сети Хоумстейка. На экране высвечивается окно для входа в систему. В графах все еще сохранились данные Дакса, которые он использовал, когда сканировал мою панель. И это намного облегчает мою задачу. Кэт, у нас нет на это времени. Нам нужно выбираться отсюда. Так иди и найди нам джип. Не открывая глаз от экрана Генкита, говорю я, а затем захожу в систему безопасности Хоумстейка. Хорошо. Издав разочарованный стон, соглашается Коул. «У тебя есть две минуты, а потом я вытащу тебя отсюда, пока здесь не появились охранники». «Отлично», — говорю я. «Мне не понадобится много времени». Он скидывает рюкзак и бежит через парковку к ряду сверкающих машин. Мои пальцы тарабанят по клавиатуре, пока я ковыряюсь в системе безопасности Холмстейка. Пароль Дакса словно волшебная палочка. У него высший уровень доступа, и я с легкостью попадаю на каждый сервер, в каждую базу данных. Вентилятор Генкита гудит от натуги. Когда я добираюсь до систем шлюза и загружаю список аварийных протоколов На экране высвечивается с десяток различных предохранительных кодов, которые должны закрывать воздушные шлюзы. Я выбираю самый простой и запускаю его. Если меня не подводит интуиция, то шлюзы сконструированы так, что их трудно открыть, но закрыть проще простого. Почти. Введя несколько команд, я понимаю, что мне что-то мешает. Скорее всего, это алгоритм взлома Дзюньбэй. И это точно вирус. Самый сложный вредоносный код, который я когда-либо видела. Видимо, DAX долго обдумывал, где его загрузить потому что вирус мгновенно получил доступ во всю сеть. Не только к лифтам и воздушным шлюзам, но и к вентиляционным системам, освещению и коммуникациям, хотя они распределены по разным системам безопасности. Это вызвало короткое замыкание в схемах, отчего в каждой системе, которую я вижу, творится полная неразбериха. Мне до сих пор непонятно, как алгоритм смог добраться до них так быстро. Когда я взламывала картекс, мне требовалось на это несколько часов, не считая нескольких дней подготовки. А этот код разнёс систему безопасности Хомстейка за считанные минуты. Я решаю отправить несколько команд на датчики шлюза, но вирус атакует меня, прежде чем мне удаётся их допечатать. Экран Генкита начинает мигать, а текст расходится полосами Пока код выискивает лазейки, чтобы взломать беспроводное соединение. Он умён и знает, что я здесь, поэтому идёт за мной. Я выдёргиваю антенну Генкита, но понимаю, что не успела. Экран гаснет. «Нет!» — кричу я, ударяя по кнопке питания. Генкид загружается вновь, но я больше не рискну воспользоваться беспроводным соединением. Снаружи раздаётся взрыв, а затем громкий раскат. Это могла быть граната, а мог взорваться один из заражённых людей, которые стоят за ограждением. В любом случае, у меня осталось не так много времени. Я оборачиваюсь, чтобы найти Коула, и вижу включённые фары, которые направлены на меня. Он нашёл джип и скоро вернётся за мной. «Думай, думай!» — бормочу я и закрываю глаза, пытаясь вспомнить протоколы, которые должны поспособствовать закрытию шлюзов. Есть несколько вариантов, при которых двери закроются. И даже алгоритм Дзюньбэй не сможет этого остановить. Выключатель возле главного поста охраны. Рычаг в смотровой башне. Взрыв в мойке и обдуве. Взрыв. Вот что нужно сделать. Охранник предупреждал, что если при взрыве повредится одна из стеклянных панелей, то сработает блокировка дверей. Не знаю, вернёт ли это всю систему к жизни, но стоит попробовать. К тому же у меня нет времени придумывать что-то другое. Джип мчится по парковке и с визгом останавливается у меня за спиной. Водительская дверь распахивается. «Время вышло. Нам пора уходить. Охранники уже пытаются попасть сюда. Мне нужна взрывчатка», — говорю я и поворачиваюсь к нему, не вставая с пола. «Или граната. Или что-то подобное. Нужно взорвать один из этих шлюзов». «Ты издеваешься?» «Садись в джип, Кэт. Я не уйду, пока они не закроются». «И это не шутка. Мне нужна взрывчатка, чтобы разнести один из шлюзов». Кол выпрыгивает из джипа и достает свой рюкзак. «Я ничего не собираюсь взрывать, Катарина. Нам нужно сейчас же выбираться отсюда. В любую секунду здесь появятся солдаты. Пожалуйста, Коул!» Он закидывает рюкзак в джип и возвращается ко мне. «Время вышло, Кэт. Ты пыталась. Но теперь нам пора уходить». Коул поднимает мой рюкзак и обходит джип, чтобы положить его на заднее сиденье, пока я не свожу взгляда со своего верного потрёпанного генкита. Под клавиатуру забилось множество крошек. Сами клавиши всё ещё покрыты моей засохшей кровью. А изолента в углу экрана начала отклеиваться. Он настоящая развалина. Но это моя развалина. Без него я не смогу взламывать и кодировать. Он мой напарник. Мой спасательный круг. Но если запустить на нем алгоритм самоуничтожения, то он превратится в маленькую бомбу. Не оставляя себе времени на раздумья, я вытаскиваю кабель подключения генкита и подношу иглу к своему колену. Он вырывается из моих рук и врезается в разъем, спрятанный подколенной чашечкой. Нога непроизвольно дёргается, когда наконечник иглы с щелчком фиксируется на нужном месте. На экране генкита появляется сообщение. Аварийное подключение. В моей руке нет панели. А значит, и нет системы безопасности, которая бы проверила код, который я собираюсь загрузить в своё тело. Панель не просто компьютер, а настоящий привратник, который остановил бы загрузку вредоносного кода и нанитов в моё тело. А без панели меня некому защитить. Поэтому я могу отправить себе нанитов, которые начнут разъедать плоть на моих костях, которые заполнят мое тело и станут пожирать клетки. И именно это я и сделаю. Мне требуется нажать лишь несколько клавиш, чтобы активировать лазеры. И теперь, когда генкит взорвется, он взлетит, как ракета. Вбивая с десяток команд, я отыскиваю вредоносный код среди сохраненных файлов и прячу его в куски алгоритма, который отправляю в свое колено. Кусочек кода, которым я собираюсь воспользоваться, вырезан из алгоритма, который использовал папа для имитации приступа гипергенеза. Не знаю, как далеко наниты расползутся от моего колена, но уверена, боль будет ужасной. На ноги откроется зияющая рана, но это не имеет значения. Сегодня вечером, когда мы доберемся до лаборатории и приступим к расшифровке вакцины, я умру. Так что сломанное колено — это меньшее из моих проблем. Кабель и игла вибрируют, когда запускается алгоритм, и наниты несутся в мое колено. Уже через секунду системы безопасности Генкита распознают вредоносный код и срабатывает аварийная система. Обнаружена недопустимая операция. Запущен процесс самоуничтожения. Для остановки процесса самоуничтожения немедленно остановите операцию. Генкит нельзя использовать как оружие. Если компьютер решит, что вы пытаетесь кого-то убить, то он просто взорвется, чтобы предотвратить это. Множество исков и протестов, а также годы судебных процессов и поспешно введенных законов привели к тому, что производители стали прятать крошечные бомбы внутри каждого процессора. И как только вы захотите передать вредоносный код, Из генкита повалит дым. На экране генкита мигает сообщение. Раскалённая боль вспыхивает в колени. Кабель подключения пытается отсоединиться от тела. И я, стиснув зубы, удерживаю его. Боль нарастает и распространяется по икре. Ещё несколько секунд. Генкит самоуничтожится через 10 девять. Наконец-то. Выдыхаю я и выдёргиваю кабель. Оперевшись на здоровое колено, я ползу к ближайшей мойке и обдуву, подталкивая перед собой генкит. «Что ты делаешь?» — кричит Коул. «Садись в джип, нам нужно убираться отсюда!» Я... Тихо бормочу я. Я не думаю, что могу ходить. Что ты натворила? Коул переводит взгляд на и Его глаза заполняет чернота. Самоуничтожится через пять... Четыре... Коул обхватывает рукой мою талию, поднимает с пола и закидывает на пассажирское сиденье, отчего парковка кружится перед глазами. Экран Генкита заполняется красным цветом. Коул мчится вокруг капота к водительской двери. И тут... Генкит взрывается. Комнату заполняет вспышка света и облако дыма, а воздух пронзает оглушительный рев. Бетонный пол сотрясается. Коул запрыгивает на водительское место и закрывает за собой дверь, когда джип срывается с места и несется к рампе на улицу. Я хватаюсь за спинку сиденья и поворачиваюсь к заднему стеклу. Генкит разлетается ко всем чертям. Но это сработало. Стальные круглые двери мойки и обдува моментально закрываются. «Получилось!» — выдыхаю я всё ещё глядя назад и чувствуя, как пульсирует от боли нога, когда мы вырываемся на поверхность. «Воздушные шлюзы закрылись, Коул!» Он ничего не отвечает. Наверное, он всё ещё злится, хотя из-за него у меня не осталось другого выбора. Мне пришлось пожертвовать своим коленом, потому что он не захотел использовать чёртову взрывчатку! Я поворачиваюсь лицом вперёд и начинаю задирать штанину, чтобы оценить полученные повреждения. Но замираю. Я слышала рёв не от генкита, и не от моего маленького взрыва дрожал пол в бункере Всему виной кое-что другое. Что-то более масштабное. Оно расползается по периметру Холмстейка, словно туман. Но это не может быть то, о чем я подумала. Оно слишком большое, слишком интенсивное. И по виду напоминает ураган. Плотный столб дымки шириной метров 15 расходится в стороны, только достигнув облаков. Я закрываю глаза и тут же открываю их снова. Надеюсь, что мне просто показалось. Но это не так. Облако в два раза больше, чем всех Когда-либо виденное мной. Устремляется к небу, словно ракета. Дымно-красного цвета. И глупо отрицать очевидное. Это облако Гидры.